Хотя и пын продолжал неподвижно сидеть за колонной, изображая греющегося на солнышке человека, внутренне он вскочил на ноги. Солано — люди именитые и богатые. И то, что Торрос убил одного из них, — секрет, за который можно получить немалый куш. «Скотина! Безмозглая свинья! Грязные животные!» Торрос в ярости сжал кулаки — Ты смеешь так разговаривать, потому что я слишком добр к тебе. Только заполкни что-нибудь, и я мигом сошлю тебя в Сан-Хуан. Ты знаешь, что это значит? Тебя не только во сне будет преследовать страх перед смертью, но и наяву. При одном взгляде на срачей ты задрожишь от страха, ведь ты будешь знать, что очень скоро они растащат твои кости. И в Сан-Хуане тебе уже не видать пульки, те, кого я отправляю туда. забывая даже, какой у нее вкус. Так как же, а? Ну вот так-то лучше. Ты подождешь еще две недели, и тогда я снова дам тебе денег. А не станешь ждать? Не видать тебе ни капли пульки до самой смерти. Я уж постараюсь, чтобы сорочи Сан-Хуана занялись с тобой. Тор раскруто повернулся на кубулках и пошел дальше. И Пын смотрел вслед ему и двум его спутникам до тех пор, пока все трое не скрылись из виду. Тогда он вышел из-за колонны и увидел, как старик, потеряв надежду опохмелиться, рухнул на землю и, охая, стеная, завывая, содрогался всем телом, как содрогается в агонии умирающее животное. Пальцы его бессознательно щипали лохмотье вместе с кожей, точно он срывал с себя множество скалопендр. и Пын уселся рядом с ним и разыграл спектакль. Он был большой выдумщик и мастер на такие штуки. Вытащив из кармана несколько золотых и серебряных монет и позвякивая ими, он начал их пересчитывать. Этот мелодичный и чистый звон казался уху обезумевшего от жажды пиона журчанием и бульканием целых фонтанов пульки. «Мы с тобой мудрые люди!» — сказал ему Иппын в напыщенном испанском стиле, продолжая позвякивать монетами, в то время как пьяница снова принялся хныкать и клянчить несколько сентава на стаканчик пульки. «Мы с тобой мудрые люди, старик. Давай посидим здесь и расскажем друг другу, что нам известно о мужчинах и женщинах, о жизни и любви, о гневе и внезапной смерти, о ярости сжигающей сердце, и о холодной стали, вонзающейся в спину». И вот, если ты расскажешь мне что-нибудь интересное, я дам тебе столько пульки, что она у тебя из ушей потечет и затопит глаза. Ты любишь пульку, а? Ты хочешь выпить сейчас стаканчик? Сейчас. Очень скоро.